«Ну и чего ты этим хотел добиться?» — поинтересовался я. С превеликим трудом мне удалось унять эмоции. Очень уж хотелось наорать на Сашу, схватить его за грудки и швырнуть в стену. Но, во-первых, я не привык бить лежачих. А во-вторых, он только что потерял мать, которая одновременно была его хорошей подругой. Она его, конечно, не воспитывала и вообще прокляла. Но это уже совершенно другая история. Ну, в нынешних обстоятельствах. Кристина одарила меня многозначительным взглядом. Мол, сбавь обороты, ему и так тяжело. Она и Егор сидели по бокам от Саши и пытались его успокоить. Все-таки я не учел, что Саша едва-едва достиг совершеннолетия. Он вчерашний подросток и не научен справляться с такими потрясениями. Разумеется, он натворил глупостей, да и взять тот же марш бросок к едозубам, когда они никого не предупредили. Ошибки порывистых юнцов, у которых в крови играют гормоны. Я снова посмотрел на экран, где показывали натуральную вакханалию. После слов Саши все журналисты словно взбесились, яростно размахивали микрофонами, выкрикивая вопросы а зрители восторженно улюлюкали и с осуждением свистели. М-да, на заявление возымело эффект разорвавшейся бомбы. «Я хотел сделать больно», — прошептал Саша и спрятал глаза. То ли от стыда, то ли потому, что был готов расплакаться. «Кому? Себе?» — спросил я. «Или Рите?» «Я не думал, что все получится так!» — закричал Саша и набычился. «Император, как всегда, думает только о Троне! Ему наплевать и на меня, и на Риту! Ему на все наплевать, кроме власти!» «Конечно, анархия намного лучше!» — хмыкнул Рони и я. «Я не говорю ему отрекаться от престола!» «А я говорю тебе повзрослеть!» Рявкнул я и нахмурился, не обращая внимания, как Кристина сделала страшные глаза и попыталась жестами меня успокоить. Я медленно досчитал до десяти, прошелся по комнате туда-сюда и сказал, «Ты беспокоишься о своей младшей сестре и считаешь, что больше никто ей не поможет. Однако в то же время ты устроил провокацию на интервью, не заботясь о том, как это повлияет на Риту. Я помогу тебе». Все равно я обещал выпутать Риту из всей этой истории с женитьбой и князем литовским. Но ты должен поразмыслить над своим будущим. Пойми, чего ты хочешь. И помни, ты наследник Едозубов. София умерла, и ты стал следующим претендентом на трон. Ты потерял шанс стать императором, но до сих пор можешь стать королем. А вдруг император опять отложит свадьбу, предположил Егор. Против него пошел его собственный сын. Авторитет императора упал. Кристина накрутила на указательный палец розовую прядь. «Нет, ему нужно срочно укрепить свои позиции. Свадьба состоится. И, Марк, если ты собирал компромат на князя Литовского и планировал переубедить императора, то твои шансы на успех резко упали». А то я не понимаю», — сварливо проговорил я. «Если император не согласится, то придется всерьез взяться за князя Литовского. Шантаж, угрозы, похищение». «Я могу публично извиниться», — с жалким видом предложил Саша. «Извинениями ты можешь только подтереться». «Ай!» — я обиженно потер ногу, на которую силой наступила Кристина и сурово на нее уставился. «Ты можешь хоть все ноги мне оттоптать, а ничего не изменится». Саша здорово оплошал и усложнил без того тяжелую ситуацию. Все замолчали. В моей голове усиленно крутились винтики. Марена погибала. Риту Романову собирались отдать замуж за престарелого князя. Моих сил категорически не хватало для прямого противостояния с Перуном. Идея жить как обычный человек, погрузиться в студенческую жизнь и постепенно развиваться, не оправдала себя. События начали стремительно раскручиваться. Жаль, мне понравилось быть студентом. Хм, студентом-прогульщиком, если быть точнее. Я взглянул на друзей и решился. Необходимо с ними все обсудить. Они имеют право знать. Если повезет, то через несколько недель я брошу академию и отправлюсь в путешествие. Кристина и Саша уставились на меня во все глаза и воскликнули. «Что?» Егор пожал плечами и согласился. «Хорошо». Кристина и Саша повернулись к нему и повторили еще громче. «Что?» «Ну, он сильнее всех студентов третьего курса». «Откуда ты знаешь?» «Поинтересовался я». «Чувствую. Не знаю, как правильно объяснить. Просто чувствую». Егор поджал губы, помолчал и вдруг внимательно взглянул на меня. «Мы тебя тянем вниз, да?» «Нет», — категорично отрезал я. «Вы моя команда, на которую я рассчитываю. Сейчас вы всего лишь на первых-вторых рангах. Но я помогу вам подняться выше. Значительно выше. Свадьба Риты — отличная возможность поболтать с императором. Я предоставлю ему не только компромат на князя Литовского». Ну и предложу свои услуги истребителя монстров. Я хочу стать официальным охотником на монстров с разрешения императора. Часть кристаллов я буду отправлять вам, а часть... Впрочем, не важно. Саша. Я щелкнул пальцами, привлекая его внимание. Саша, я не зря сказал тебе подумать о твоем положении. Если ты захочешь стать королем едозубов, я помогу тебе. У меня заключена с ним одна сделка. И когда я уеду, мне будет нужен человек, который проследит за исполнением всех условий. Нужно ли тебе это?» «Нужно», — с готовностью согласился Саша, подскочил и порывисто шагнул вперед. «Я должен все изменить. Я больше не буду бесполезным». «Подумай», — перебил я, «а через неделю сообщишь мне ответ». «Значит, ты нас не приглашаешь?» — Давида протянула Кристина. Она явно обиделась, что я исключил ее из запланированного путешествия. И щеки покраснели от возмущения. «Мы слишком слабы для тебя!» «Ага», — я хмыкнул, когда Кристина опешила от настолько прямого ответа. «Видимо, она ожидала, что я буду оправдываться или переубеждать ее. Но у меня нет времени строить воздушные замки, чтобы подпитывать чужие заблуждения». Я подошел к ней, опустился на корточки и положил ладони на ее плечи. Я не пытаюсь тебя оскорбить, ты веришь мне? Да, Кристина поколебалась, но все-таки кивнула. Ты должна помнить, что мои способности несколько избыточны для первокурсника. Ну, мне повезло с парнем, улыбнулась Кристина. А мне с девушкой, я нежно поцеловал ее ладонь. Но речь о другом. Ты не выдержишь это путешествие. Каждую секунду мне придется не только сражаться с монстрами, но и защищать тебя. Когда-нибудь я ошибусь на ошибки, станет твоя жизнь. Единственное, что ты можешь сделать, прилежно учиться и развиваться. Саша и Егор тоже. Помимо кристаллов, я выделю деньги на репетиторов, которые будут преподавать вам боевую магию. Ты думаешь, император позволит тебе? Недоверчиво спросил Саша. «Нанять репетиторов?» «Истреблять монстров под флагом империи?» Закатил глаза он. «Я сделаю ему отличную рекламу на всю планету», пообещал я. Уже такого он не откажется. Когда состоится помолвка Риты и князя Литовского? «Послезавтра». Все делается в бешеной спешке. Саша моментально скуксился и повесил голову. «Рита не должна отвечать за мои ошибки». Она и не будет, заверил я. Но постарайся больше не совершать подобных оплошностей. Помни, монарши особо отвечают не только за свою жизнь. Ты можешь спорить с этим, но в конце концов тебе придется это принять, иначе пострадают другие люди. Так, пищу для размышлений я вам подкинул, а теперь спать. Я ужасно устал и соскучился по одеялу и подушке. Парни вышли. А Кристина осталась в моей комнате и грустно усмехнулась. «А в твоей спальне мне дозволено остаться? Ты же понимаешь, что...» «Я все понимаю». Она приблизилась ко мне и зло поцеловала в губы. «Но это не мешает мне сердиться. Я понимаю, что ты сильнее и что мы не сиамские близнецы. У каждого своя жизнь». Но одно дело, когда ты время от времени пропадаешь, леший знает где, и возвращаешься потрепанный, но с довольной физиономией. А другое, что ты будешь в одиночку разъезжать по всей империи и убивать монстров, которые выше тебя рангом. Ой, не надо спорить, я тебя знаю. Она обличающе ткнула пальчиком мне в грудь. Ты же сразу рванешь на шестирангового монстра. Все, может быть, не стал отрицать я и Кристину это окончательно выбесило. Она толкнула меня на кровать, оседлала и начала расстегивать мою рубашку. Я с улыбкой наблюдал за ее действиями и уточнил. Это страшная месть. «Молчи!» — буркнула Кристина. «Иначе я тебя покусаю». Ну, она не соврала. Так покусала, что я проторчал перед зеркалом полчаса, маскируя засосы. Кажется, она специально расстаралась, чтобы люди при встрече со мной смотрели не мне в глаза, а на мою шею. Но хотя бы к утру Кристина заметно успокоилась и, судя по всему, смирилась с моим скорым отъездом. Хотя в глубине ее глаз светилась печаль. Я подошел к кровати и нежно погладил ее по голове. «Боб Фреутфра...» пробурчала Кристина и перевернулась на другой бок. «Бобре, бобре!» — негромко рассмеялся я и вышел из комнаты. «У меня сегодня было очень много дел».